Глава 23. Операция Шестаков поднял Гуляру в 6 утра. Сам уже полностью готовый, экипированный, вооруженный, деловой и собранный. Сборы и дорога на место проведения операции заняли чуть более часа. Прибыв на место, бригада тут же занялась последними приготовлениями к захвату заплаточника или шамана. Как к тому времени. Уже почти все называли подозреваемого в бесчеловечных убийствах мастера тату-салонов «Ничего страшного» Кирилла Корчина. В автобусе, где уже находился подъехавший из позаранку черешнин, оперативники-слухачи проверяли качество записи гуляреного голоса. «Гуляра, скажи что-нибудь», – просил в свой микрофон веснущатый парень с висящими на шее большими наушниками. «Говорю, говорю». Зазвучал в автобусе голос Гуляры. Микрофон, закрепленный у нее на груди, давал отличный сигнал. четкий и разборчивый. «Скоро поймаем этого урода и маньяка». «Повторяю, урода и маньяка. Как слышно?» «Отлично слышно», — ответил веснущий, довольный отладкой аппаратурой. Затем, надев один наушник на ухо, вырубил громкую связь и произнес в эфир. «Говорит техподдержка. У нас все окей». В наушниках, которые также выдали и Ивану, появился знакомый голос. Это Шестаков. Наблюдая за входом, пока никого. Гуляра, в салон идешь только по моему сигналу. Я прикрываю первым. Группа выдвигается по кодовому слову или моему приказу. Подтвердите. Гуляра? Да, я все помню, как отрабатывали. Голос гуляры был все-таки немного напряженным. Иду по сигналу. Кодовое слово ⁇ код. Группа. Володя. «Подтверждаю, по кодовому слову или приказу», ответил Владимир Ляшкин вместе с остальными бойцами, находившись в автобусе спецназа. С того места, где был припаркован автобус, сам вход в ничего страшного виден не был, не вызывая подозрений, прямо перед зданием людям в экипировке находиться было невозможно. Поэтому пока компанию «Гуляри» составлял лишь один-единственный Евгений Алексеевич, сидевший вместе с ней в своей собственной машине напротив здания салона. Микроавтобус технической поддержки стоял еще дальше. Ивану, конечно, очень хотелось перемолвиться с Гулярой хоть с Лаечком, но в посекундно расписанный план полицейского мероприятия вставить его было некуда. По крайней мере, пока. Вмешиваться в процесс смертельно опасной операции с романтическим «передать привет» было слишком неуловко. Но, наконец, образовалось нечто вроде паузы. «Простите, а нельзя мне?» Робко начал Иван излагать свою просьбу слухачу. «Нет». Категорически ответил веснущитый, и Ивану ничего не оставалось, как вернуться на место, где он и продолжил никому, как и обещал, не мешать. В эфире вновь появился Шестаков. «Внимание! Готовность номер один. Идет шаман». Иван почувствовал, как у него вспотели ладони. Техники-спецназовцы, составлявшие ему компанию, никакого видимого беспокойства не проявляли. Каждый день маньяков ловят. Подумал о них уважительно все больше и больше нервничающий Иван. Профессионалы. «Нас не видят», — продолжал докладывать обстановку Шестаков. «Открывай дверь. Заходит внутрь. Дадим ему пять минут». С Иваном, видя, как тот нервничает, поделился налитым в пластиковый стаканчик кофе один из бойцов. Прошло несколько минут, но Черешнин так и держал кофе в руках, не сделав ни глотка. С мгновения на мгновение операция должна была начаться, все ждали команды. «Все, Гуляра, пора, начинаем», — прозвучала, наконец, команда старшего следователя. «Иду», — ответила Гуляра. «Будь осторожной, но не бойся, мы все с тобой». «Иду», — повторила Гуляра тем же тоном. Иван, не замечая того, так сжал пластиковый стаканчик, что кофе пролился ему на руку. Вместе с остальными он слушал, как Гуляра идет к салону. Иду, смотрю на окна. Ничего подозрительного. Десять метров до входа. Захожу. Молодец, девочка. Все правильно. Подботрил ее Шистаков. Захожу. Иду прямо. Коридор, поворот налево. «Дошла до лестницы. Вверх. Второй этаж. Иду наверх. Третий. Дверь». Казалось, что успела пройти вечность, хотя на самом деле минуло от силы минуты три. В голове Ивана, вероятно, в результате работы инстинкта самосохранения, сами по себе стали появляться успокаивающие мысли. «Скоро все закончится. Шестаков и Гуляра арестуют шамана». Гуляра получит повышение. Ивану заплатит отец Нины. Клара решит свои вопросы. Иван наконец-то скажет Гуляре те слова, которые накануне не позволил произнести ее начальник. Она ответит «Да, и все будет». «Кот, кот, кот!» Рации всех спецназовцев и наушники внутри автобуса техподдержки взорвались сначала Гуляренным криком, а затем громким голосом Шестакова «Вперед скорее, Гуляра, Гуляра!» Апергруппа сорвалась с места, как стая гончих Полтора десятка спецназовцев в полной экипировке понеслись к салону, ничего страшного. «Я уже внутри! Гуляра! Гуляра!» Голос Шестакова, орущий в наушниках, пригвоздил Ивана к месту. Он замер в полном ступоре, не понимая, как могло произойти то, что сейчас происходит. «Выстрелы! Еще выстрелы!» Иван, очнувшись... Оттолкнул сидевшего у двери веснущатого техника и, не понимая, что делает, выскочил из микроавтобуса. Черешнин помчался к зданию салона. «Куда? Стой!» Только я успел крикнуть ему в спину рыжий. Иван бежал, что есть силы, видя, как, опережая его метров на пятьдесят, к салону ничего страшного уже подбегает спецназ. Однако... Как только первый боец схватился за дверную ручку салона, входная дверь в оглушительном огненном всполохе слетела с петель, будто тряпичную куклу она отбросила бойца метров на десять назад на мостовую. Тут же дверной проем салона ничего страшного окутали яростные языки пламени, и стало понятно, что этим путем внутрь попасть невозможно. Все окна первого этажа при этом были досадно забраны защищающими отварья решетками. По команде у Владимира Лешкина честь спецназовцев помчалась к черному входу, остальные взяли под прицел окна. Иван увидел лежащую на асфальте рацию с гарнитурой, сорванной взрывной волной с пострадавшего солдата. Лишенный вследствие бегства из автобуса возможности слышать, что происходит в эфире, Иван тут же ее подобрал. Черешнин приложил к уху наушник. В эфире по-прежнему кричал Шестаков. — Я его вижу! Стоять! Стоять! На пол! орал Шестаков, вероятно, шаману. «Целься по третьему этажу! Огонь по команде!» отдал приказ голос Лешкина. И Иван понял, почему. В окне третьего этажа Евгений Алексеевич Шестаков держал на мушке шамана, огромного, узнаваемого сразу по своей высоченной, широкоплечей фигуре, одетого в страшную, какие были у южноамериканских индейцев, ритуальную маску, держащего огромные, не меньше метра мачете, в правой руке. Шестаков осторожно наступал на шамана, держа его на прицеле, а тот, чуть присев, разведя руки в стороны, также осторожно пятился назад. Неожиданно и на втором этаже здания грянул взрыв. Татуировщик поднял вверх руку с мачете, и Шестаков тут же в него выстрелил. Затем еще раз и еще. Шаман, покачнувшись, рухнул прямо в оконный проем разбив своим весом оконное стекло, мастер тату-салонов «Ничего страшного» полетел вниз с высоты третьего этажа. Ударившись о подъездный козырек салона, он скатился с него на левую сторону и с глухим ударом, долетев до земли, замер на ней без движения. К шаману тут же подлетели бойцы спецназа, старательно продолжая держать на прицеле его большое и, похоже, уже безжизненное тело. Пожар между тем охватил и второй этаж здания. «Гуляру! Спасайте Гуляру!» Кричал Иван Шестакову, которого он все еще видел в окне третьего этажа через черные клубы дыма. Но его голос тонул в общем гвалте, поднятом приближающимися пожарными машинами и командами, которыми перебрасывались по рации спецназовцы. Шестаков метался по третьему этажу в сполохах пламени и тучах дыма. Видимо, в поисках своей подчиненной, после отчаянно выкрикнутого кодового слова, не произнесший в эфире ни единого звука. С каждой секундой надеждой найти ее становилось все меньше. Огонь полностью поглотил первые и второй этажи и постепенно захватывал третий. Наконец, Владимир Ляшкин стал совсем уже яростно рычать в рацию. «Все, все, блять, Женя! Ее уже не спасти! Прыгай в окно! Немедленно, блядь! Через минуту от здания ничего не останется! Прыгай, блять! Я сказал!» Спецназовцы вместе с пожарными растянули внизу тент, и Шестаков спрыгнул на него большой долговязой кошкой. Не прошло и минуты, как пожар охватил здание полностью. Иван подбежал к перепачканному сажи Шестакову и схватил его за лацканой плаща. «Где она? Где Гуляра? Где?» Шестаков не отвечал, позволяя Ивану мотать себя из стороны в сторону. «Почему вы оставили ее? Почему вы ее оставили?» Иван кричал на старшего следователя прокуратуры, перекрывая страшный треск пламени и даже шум пожарных сирен. «Прости». Произнес Шестаков наконец. Прости. Я виноват во всем, что случилось. Прости». Больше он не сказал ничего. Аккуратно отцепив от себя пальцы Ивана, Шестаков направился к телу маньяка, которого успели оттащить от полыхающего здания в безопасную зону. Раскинув руки, он лежал на земле рядом с огромным мечом мачете и всъехавшей на бок от удара о мостовой маске неизвестного страшного божества» судя по всему, только что получившего от своего безумного последователя свою последнюю кровавую жертву. Салон, ничего страшного, тем временем будто еще раз взорвался изнутри. Он озарился ярким белым светом, бьющим из пламени пожара во все стороны. Словно нечто светлое и доброе ценой своей жизни одержало там победу над чем-то злым и темным. В сущности так на самом деле и было. Иван, сквозь безостановочно текущие слезы, смотрел, как догорает покинутое всеми здание, внутри которого осталась Гуляра. «Самый дорогой для него человек, которому он не успел сказать самые важные в своей жизни слова!» Черешнин говорил их сейчас. Беззвучно шевеля губами, он сообщал Гуляре, что любит ее и будет любить всегда. Какие бы несчастья, беды, кори и трудности не вставали на пути этой огромной, как весь существующий мир, настоящей, истинной и прекрасной любви. Что с ним было в ближайшие за этим часы и минуты, и как он оказался у себя дома, Иван Черешнин совершенно не помнил.